письмо. Раздел Гигиена мысли. Недавно мы попали на Астрофест. Ничего похожего на Октоберфест в Германии, всё чинно, благородно. Ежегодный слёт российских астрономов. В санатории Орлёнок, недалеко от города Пушкина, уже 10 лет подряд энтузиасты с лопатами в руках собирают, чтобы взглянуть на звёздное небо. а еще на других посмотреть и себя показать. На футбольном поле выставлены разнокалиберные телескопы. В основном отечественного производства, но встречаются зарубежные. Астрономы народ контактны. Каждому интересно объяснить, зачем он водорствует ночами и тратит все свои сбережения на приобретение подзорной трубы. Сто, сто шестьдесят и двести для авто. Астроном это не простые цифры, а диаметры телескопических линз, которые позволяют лучше рассмотреть космос. Звучаются сумерки, на небе зажигаются звёздочки. Астроном, в моём понимании, тот, кто знает их по именам. Можно не иметь телескопа, но быть самым настоящим астрономом. Вверху горит еле заметный белый огонёк, но если к нему присмотреться внимательнее, Он начинает менять свой цвет. Это первое удивительное свойство звезд. Потом ты замечаешь, что светящихся точек на небе становится все больше, и постепенно они наполняют не только плоскость, но и глубину. Безоблачную ночь, звездное небо такое яркое, что совершенно непонятно, как они могут исчезнуть утром, как будто их выключают. Но все эти тайны звезд я знал и до Астрофеста. А вот посмотреть в телескоп никогда не приходилось. Настоящее чудо, которое заключается в том, что если между глазом и маленькой точкой на небе поставить увеличительное стекло, эта точка вдруг превращается в Сатурн с кольцами и спутниками. Представляете, сколько всего скрывается в свете звезды? Надо только уметь смотреть. Несколько дней ходил под этим впечатлением и думал о том, что же прячется в обычном свете. Но да не только в нём. В невидимом, в воздухе носятся невидимые радиоволны, но стоит установить между ними и нашим ухом специальный приборчик с антенной и усилителем, как мы услышим, что скрывает воздух. Там прячется музыка, человеческий голос и многое другое, что можно воспринять органом слуха. Даже дети уже не удивляются мобильному телефону и радиоприёмнику. Что же скрывает мысль? Какой прибор нужно поставить между человеком и мыслью, чтобы разгадать её тайну? Понятно, что этот прибор или устройство должны быть нематериальными. Мысли созданы вне времени, пространства и материи, поэтому между мозгом и мыслью которую я слышу внутренним слухом и на которую я смотрю внутренним зрением, должно быть установлено что-то из её мира. Почему я говорю всё время, что необходимо установить что-то между мыслью и человеком? Потому что, по аналогии с обычным зрением, и с него использоваться специальным приспособлением для концентрации и увеличения изображения, вы никогда не поймёте, что в свете лучей – И тысячи звёзды скрывается образ планеты из зацветной туманностью. Если смотреть на Сатурн обычным зрением, мы не увидим ничего, кроме ярко светящейся точки, практически ничем не отличающейся от тысяч других сверкающих в чёрном космосе. Глаз не замечает. Точно так же и ухо не различает радиоволны, а их тысячи на квадратный сантиметр пространства, имя пронизна атмосферы. а нам хоть бы хны. Это, конечно, хорошо, иначе мы просто утонули в потоке шумов, но я не об этом. Если говорить про невидимые звуки, ясно, что необходимо между ухом и радиоволнами, летящими в воздухе, поставить специальное принимающее устройство. Тогда будет слышно. И не просто шумы, а качественный звук, понятный сознанию. По аналогии с органами зрения и слуха работает и орган мысли. Давайте называть его мозг. Так привычнее. Глаз и ухо нуждаются в специальных устройствах, которые преобразуют скрытое в свете и в воздухе в понятные образы и звуки. Мозг воспринимает мысли, но чаще всего просто их не замечает. Чтобы он заметил и понял, что скрывается в мыслях, должно быть какое-то приспособление. невидимые и нематериальные превращающие невидимые и неслышимые мысли в понятные для нашего сознанья когда будете думать про это превращение не забывайте что уровней сознания великое множество классифицированных только 36 а способ превращения один универсальный для всех нечто, установив нечто между мыслью и мозгом, человек поймёт любую мысль на своём уровне сознания. Это удивительно по своей простоте и красоте. Механизм разгадывания мысли заложен в нашем сознании. Если вы поймёте, что делать, вы сможете понять всё что угодно. Любую мысль, на которую внимательно посмотрите. Поймёте воздух, Ну-ну, солнце, людей, поймете, что такое облака, молнии и гром. Хотите, подскажу? Ну, не хотите, как хотите. Прикольно было бы сейчас удивить читателя собственным правильным объяснением загадок серебристых облаков грома обычных линейных шаровых молний. Но я не буду этого делать, не только потому, что не знаю физики. Честно говоря, узнать формулу шаровой молнии или даже воспроизвести её в лаборатории возможно, но интереснее самому стать шаровой молнией и покататься на серебряных облаках, как в сказочной стране Тилли-мили-Трямди. Надеюсь, это ещё впереди. А пока я полюбил грозы, научился вдыхать гром, путешествовать с молниями. Когда их превращаешь в событие, они совсем не страшны, и в памяти всплывают не звуком, а цветной вспышкой. Чтобы такое замечательное событие, как гроза, не стало для вас испытанием в здоровье, советую соблюдать несколько нехитрых правил. Если вы попали в грозу, находясь в крупном городе среди высотных зданий, то имеете мало шансов быть поражёнными молнией, так как большинство домов имеют громоотводы. Если вы оказались за городом, то ни в коем случае не прячьтесь от дождя под одиноко стоящим деревом. Во время грозы опасно купаться, так как вода является хорошим проводником тока. При надвигающейся грозе, а уж тем более во время неё, опасно ходить с длинными предметами под линиями электропередач. При грозе желательно избавиться от металлических предметов. не пользоваться мобильными телефонами. Надеюсь, у событийных путешественников сохранилось чувство юмора.